Глава 5. Священник не держал служанки. Его племянник исполнял её обязанности и исполнял их очень плохо, так как этот домик был настоящей лочугой. Нас хотели накормить завтраком, и его не пришлось искать далеко. Куры неслись на кроватях. Но когда Фрюманс начал мучиться, придумывая для нас что-нибудь другое, Дениза успокоила его, открыв картинку, в которую она принесла кое-что из провизии. Мне ужасно хотелось есть, и я очень боялась, чтоб священник не завладел частью моего завтрака, которая, как я знала, будет не из маленьких. Но несмотря на то, что Дениза предложила ему, он скромно отказался. Однако я ещё не вполне успокоилась, видя, что его длинный племянник развёртывает наши припасы и вертится подле нас с голодным видом. Я не знала тогда его гордости и скромности. Так как несмотря на своё уважение к духовному званию, Дениза любила опрятность, она заявила, что я привыкла есть на чистом воздухе. Мы пошли закусывать к выступу скалы в конце сада священника и расположились под хвойным деревом, но дождь скоро заставил нас войти в церковь. Разразилась такая сильная гроза, что нам нечего было и думать, пуститься в обратный путь, прежде чем она прекратится. Добрый священник тревожился на наш счёт, когда нам пришлось идти вскорь после ливня. После дождя тропинка сразу делалась непроходимой, а Арденна опасный. Он слишком сильно хромал, чтобы сопутствовать нам, но поручил племяннику нас проводить. Всё шло хорошо до перехода через поток, который хоть и не казался ещё особенно бурливым, но замочил камни и сделал их очень скользкими. Трюмонс предложил взять меня на руки, но я уже чувствовала себя маленькой принцессой, и его чёрное воскресное платье было так засалино, а его чёрные волосы были так неопрятны даже в воскресенье, что вся его фигура внушала мне непобедимое отвращение. Я отказалась от предложения, скорее из испуга, чем с вежливостью, и держады низу за руку, пошла по спуску, который вода уже начинала с шумом размывать. Когда мы были на середине, мне показалось, что я чувствую, как дно задрожит. Я увидала, или мне показалось, будто она меня ведёт совсем не так, потому что у неё закружилась голова, и потянув её изо всех сил в другую сторону, я чуть не заставила её упасть. Ну, ну, не спорьте, двигайтесь вперёд. крикнул нам Фрюманс, шедший позади. Этот возглас побудил меня взглянуть на верховье реки. Она раздулась, ревела и гнала перед собой волну жёлтой пены, приближавшуюся к нам. Дениза потеряла голову, искала меня с правой стороны в то время, как я была с левой. Я не знаю, что я сделала. Мне было очень страшно, но я не хотела этого показать. Быть может, нам уже грозила опасность, когда Фрюманс быстро появился между нами». схватил Денизу за руку и подняв меня как пёрышко, посадил на плечо, как маленькую обезьянку. Он провёл нас таким образом до берега, толкая перед собою мою растерявшуюся кормилицу и не обращая никакого внимания на то, что мне было крайне неприятно, что меня несут как совсем маленькую девочку, когда я воображала себя уже взрослой барышней. И я была очень неблагодарна Так как бедный юноша, охраняя меня и Денизу, был обрызган по колени первым приливом потока и до самого пояса выпачкан тиной. Он даже не замечал этого и был в восторге, видя, что на моё розовое платье не попало ни одной брызги. Он настоял на том, чтобы снести меня на плече до замка, уверяя, что я должна была очень устать. Я очень сердилась, но не смела противиться. Так как для того, чтобы спуститься на землю или защищаться, мне пришлось бы запачкать моё платье об его грязную одежду. Я его ненавидела, и если б не отвращение к его неопрятным волосам, я с большим удовольствием вырвала бы из них клок. Так познакомилась я с тем, кому суждено было сделаться лучшим другом моей молодости. Мы встретили людей, шедших нас разыскивать. Бабушка очень беспокоилась, она ждала нас на ступеньках террасы. Дениза, склонная к преувеличениям в рассказах, изобразила ей Фрюманса героем преданности, спасшим нас от верной смерти. «Моя добрая бабушка очень ласково приняла Фрюманса. Она хотела, чтобы он принял тёплую ванну и чтобы ему приготовили питьё из горячего вина. Он поблагодарил, смеясь, пошёл обсушиться в кухню и вернулся, чтобы проститься с нами. Но это был час нашего обеда, и его не хотели отпустить с пустым желудком». Он заставил долго просить себя. Наконец, уступил и оказался настолько же мрачен, насколько его дядя был говорлив. Он был сдержан, без застенчивости, и предупредительность Денизы как будто стесняла его. Когда за десертом он остался со мной и с бабушкой, он сделался менее лаконичен в своих ответах. Бабушка расспрашивала его с такой мягкостью и добротой, что он решился наконец дать ей некоторые объяснения на свой счёт. Вы делаете мне большую честь, сказал он ей, называя меня господином Кастель. Я вовсе не племянник и даже не родственник вашего прекрасного священника. Я найденный ребёнок. Да, найденный в буквальном смысле им самим у дверей его дома. Он меня окрестил и вскормил. Он меня воспитал. Он называет меня своим приёмным племянником и хочет, чтобы я носил его имя, говоря, что это единственная вещь, которую он может оставить мне на этом свете. Вот прекрасный поступок, который этот достойный священник всегда скрывал от меня, сказала бабушка. Тем более прекрасный, прибавил Фрюманс, что он дорого за него поплатился. Затем, когда он коснулся подробностей, которых я не должна была понимать, бабушка попросила меня пойти нарвать ей немножко крупной клубники, которую Дениза забыла подать к столу. И пока я была в саду, Фрюманс рассказал то, что я узнала впоследствии. В эпоху, когда он был найден священником, последний имел маленький, но не такой плохой приход в стороне Пьер-Фе. Никто из прихожан и не думал усматривать преступление в появлении подброшенного ребёнка у его двери и в чувстве милосердия, побудившем его принять сироту. Всем была известна его примерная нравственность, и в данное время не могли подозревать ни одну из девушек деревни. Так прошло несколько лет, но на господина Костель Был сделан донос одной из ханжей прихожанок, что он неверно толкует Евангелие по методе протестантов или атеистов. Это был завзятый голиканец. Он читал больше журналов, чем говорил молитв. Он похож более на эллиниста, чем на христианина. Наконец, у него есть ребёнок, отец и мать которого неизвестны, и это доказывает, что господин Костель не может похвалиться нравственностью. Епископ не оставил этого доноса без расследования. Он вызвал к себе священника Кастель и предложил ему признаться в своих грехах, пообещав свою снисхождение. Кастель был очень горд, несколько резк и, к несчастью для себя, очень плохой дипломат. Он ответился с слишком большой откровенностью и надменностью. Он впал в немилость, и его послали в эту несчастную деревушку Помы, где не было никакого дохода. И его ожидала полная нищета. Собирая клубнику, я всё время думала о том, что Фрюманс открыл при мне моей бабушки. Я совершенно не знала, что надо понимать под словами найденный ребёнок. Но так как я знала, что меня сама её нашли на зелёной площадке, то я думала, что у Фрюманса, как и у меня, таинственное и сверхъестественное существование. Это несколько возвышало его в моих глазах. И мне хотелось бы слышать объяснение, которое он давал моей бабушке, так как я была уверена, что в них дело идёт о феях и гениях. Когда я принесла клубнику, он говорил о серьёзных занятиях, которыми развлекал его господин Костель в течение долгих праздных часов в покинутой деревне, и бабушка широко раскрыла глаза от удивления, узнав, что дядя и племянник вполне счастливы вместе, благодаря чтению. и занятиями, делавшими их нечувствительными ко всем лишениям и ужасам одиночества. "Но как же это?" говорила она. "Вы, при вашем образовании и любви к труду, не нашли себе подходящего занятия для того, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить положение этого бедного милого священника?" "Я пробовал несколько раз ходить давать уроки в городе", ответил Фрюманс. "Но это слишком далеко. Я тратил весь день на ходьбу туда и обратно, и потом Я не был достаточно хорошо одет. Человеку, на спине которого написано нищета, почти ничего не платят. Пробовал я также поступить учителем в школу, но приходилось оставлять моего бедного дядю совсем одного в горах, и в конце месяца, когда я мог отлучиться, я нашёл его таким, изменившимся и в то же время до такой степени возбуждённым, полным одиночеством, что я испугался, как бы он не заболел. Он взял служанку, с которой никак не мог поладить. Праздность женщины, которой не с кем поговорить, становится бичом для человека прилежного, не любящего, чтобы с ним разговаривали о пустяках. Господин Кастель был совершенно равнодушен к хозяйству, как бы оно ни велось. Он так привык ко всяким лишениям. Моё отсутствие было для него очень тяжело, и далеко не искупалось маленькими экономиями, сделанными мною. Однажды он откровенно признался мне в этом, и я решил более не покидать его. Я помогаю ему служить обедню, и это освобождает его от необходимости иметь резничего. Я хожу за его козой и курами, я чиню, как умею его башмаки, и даже научился от одного бывшего матроса чинить его сутану. Что вы хотите? Делай что можешь, и бедность уже не такое большое несчастье, как воображают. Но я слишком злоупотребляю добротой, с какой вы меня слушаете сударине, и я должен отправиться к моему дорогому дяде. который быть может, будет так же тревожиться обо мне, если я опоздаю, как вы только что тревожились о вашей внучке. Затем честный и достойный юноша взял свою отвратительную шляпу, которую он имел скромность положить на пол в уголок, и простился, раскланившись со мною, как со взрослой особой, что меня несколько примирило с ним. Ступайте по дороге к мельницам, крикнула ему бабушка сверху террасы. Не переходите в брод Я отсюда вижу, как сильно вздулась река. Это ничего не значит, с улыбкой ответил Фрюманс. Пройти всё-таки можно. Он как будто хотел сказать, что он слишком ничтожен для того, чтобы река трудилась его унести. Я была настолько зла, что подумала вслух, что купанье не сделало бы ему большого вреда. Дорогое дитя, сказала мне бабушка сердитым тоном. Такого человека легче омыть, чем дурное сердце. А разве у меня дурное сердце? спросила я, сильно смутившись. Слава богу, нет, возразила добрая бабушка. Но сама того не сознавая, ты говорила резко: "Этот мальчик спас тебе жизнь сегодня утром, и ты не думаешь о том, что он подвергает опасности свою собственную, возвращаясь вечером домой?" "Но зачем же он её подвергает опасности, бабушка? Ведь он мог бы остаться у нас до завтра". Но его дядя тревожился бы и огорчался всю ночь. А фрюмс ты это прекрасно видишь, любит своего дядю больше, чем собственную жизнь. Я прекрасно почувствовала, что бабушка давала мне урок. Она всегда давала мне уроки лишь косвенным образом, и я их понимала. Но Дениза относилась ко мне как к кумиру, и избалованная одной, я была несколько склонна не слушаться другую. Это быть, может, делало меня отчасти неблагодарной, несмотря на то, что инстинкты мои вовсе не были дурны. Очевидно, поэтому, что я страдала, будучи ещё слишком маленькой, и что во мне осталось известное раздражение, в котором я не могла отдать себе отчёта. На следующее воскресенье пришёл аббат Костель, и бабушка ему попеняла за то, что он не привёл с собой племянника. Он помог бы вам служить обедню гораздо лучше, чем мой садовник, сказала она. И мы имели бы случай с ним повидаться, мы его очень полюбили. Священник ответил, что он должно быть недалеко, так как видя, что дядя ещё слегка хромает, добрый юноша пожелал проводить его до брода, но он слишком скромен, чтобы явиться в замок без приглашения. Так надо послать за ним, воскликнула бабушка. Я сейчас пошлю Мишеля. Она прибавила, внимательно взглянув на меня. Он был так добр с моей внучкой, Алюсьено, мне неблагодарно. Я поняла упрёк, и скорее из гордости, чем из доброты. Я попросила позволения пойти вместе с Мишелем и передать Фрюменцу приглашение бабушки. "Да, дитя моё, это будет прекрасно", сказала бабушка, целуя меня. "Ступай. Мы без него не сядем за стол. Господин Кюре закусит пока, так как он должен был сильно проголодаться". Я ушла со слугой. Мы нашли Фрюменца в 500 шагах от дома, ловившим рыбу на удочку и с книгой на коленях. Он снял свою одежду, и на нём была белая рубашка, вся в лохмотьях. Однако так он внушал мне менее отвращения, чем в своём засаленном сюртуке, и я довольно мило передала ему моё поручение. Сначала, казалось ему, было неприятно, что его побеспокоили, но зная, что его ждут, он передал Мишелю маленьких наловленных им рыбок и предложил мне руку, чтобы подняться к замку. Эта рука, которой он только что трогал рыбу, не особенно улыбалась мне. Я ему ответила, что умею ходить одна, и чтобы доказать это, побежала вперёд, как молодой козлёнок. Когда я оборачивалась время от времени назад, чтобы посмотреть, следует ли он за мною, я каждый раз встречала его взгляд, устремлённый на меня, с каким-то наивным восторгом, и я слышала, как он сказал слуге: "Что за дитя? Я никогда не видал такой хорошенькой и такой любезной девочки". Бедный Фрюманс. Он был для меня чем-то некрасивым и отвратительным. и я с трудом могла это скрывать от него, а я, казалось ему, самым любезным существом на земле. Не знаю, великодушие ли его сердце заставило меня покраснить или я была польщена восхищением, возбуждённым мною в нём, но я начала думать, что он вовсе не зверь, и очень может быть, что я инстинктивно позировала перед ним лёгкостью движений и грации и манер. Я могу признаться в этом без стыда. после этого я узнала, что все дети легко начинают позировать и что комплименты опятняют их как дикарей.